«У вас осталось 10 минут. Не очень-то твои рейнджеры торопятся спасти своего команданта, а?» Уззи Пастер с комфортом устроился в кресле. В одной руке у него был плазмомет, направленный на глама, в другой — бокал мартини. Он демонстративно расположился спиной к окну и лицом к двери. Со стороны окна ему не могло грозить абсолютно ничего». В кабинете начальника службы безопасности, как и в кабинете босса, были установлены невероятно дорогие плазмоустойчивые окна, способные рассеять плазменный залп армейского катера. А вот двери, как и кабину секретного лифта, следовало держать под контролем. Никогда не знаешь, кто из них появится в следующий момент. «Не так просто добыть всё, что ты потребовал за полчаса», — буркнул Сагетти. «Командант Аглам хорошо держался», — Он не заискивал перед пастором, не пытался ему угодить, не выказывал страха. Просто молча и понуро стоял посреди кабинета, изредка отвечая на его подколки. Сесть ни ему, ни Джулия Оззи не разрешил. «Надо постараться», — серьезно сказал пастор, пригубив Мартини. Но ни на мгновение не перестав пристально следить за пленниками. Все-таки Джулия внушала ему священный трепет. Да и от Глама можно было ожидать любой пакости. «Я не собираюсь с вами шутить. Если в течение 10 минут мне на карточку не капнут деньги, мы все вместе полезем на крышу. Может быть, твои балбесы станут порасторопнее, если смогут рассмотреть в бинокль своего команданта, балансирующего на ограждении?» Глам сумрачно промолчал. «Почему ты не довёл дело до конца?» — вдруг спросила рысь, разглядывая Одзи словно неведомую зверушку. «Почему ты вдруг променял кресло мятежного босса на 5 миллионов? Ты же мог иметь гораздо больше, если бы сумел наладить бизнес». Пастор криво усмехнулся. «Недооценили мы ваших рейнджерских псов. Там...» — он ткнул пальцем вниз. «Идёт самая настоящая резня. Пока на равных!» «Но я уже вижу, что нам не выстоять. Вашу мать, ну что вам двоим стоило спокойно, не дергаясь, умереть в своих апартаментах? Всем сейчас было бы легче!» Тонкая, едва ощутимая вибрация вдруг сотрясла бронированное оконное стекло за спиной пастора. «Какого черта?» — раздраженно проговорил Оззи, однако не обернулся, опасаясь даже на миг потерять Джулию из виду. «Что там, мать вашу, происходит?» «Мойка окон», — ехидно произнесла Джулия. «Какая еще к черту мойка?» В глубине заоконного пространства родился и начал усиливаться приглушенный стеклами пронзительный свист. Пастор серьезно занервничал. Он вместе с креслом развернулся в полоборота к окну, пытаясь периферийным зрением одновременно контролировать заложников и разглядеть, что происходит за окном. Джулия тут же прянула в его сторону, и Оззи испуганно снова развернулся к ней, вздернув плазмомет. «Без шуток, детка, стой на месте!» «Я стою, стою!» — заверила его Джулия. Однако смотрела она мимо его плеча, и в ее черных блестящих зрачках отражалось какое-то движение. В панике резко крутанувшийся в кресле Оззи успел заметить только как что-то огромное — Тёмное стремительно надвигается на него со стороны улицы, прежде чем пробившее окно массивное туши Глидера не вышибло его из кресла металлическим рылом. Тяжёлый удар сотряс весь этаж. На таранный удар такой массой плазмоустойчивое стекло кабинета рассчитано не было. Предполагалось, что нарушителя на Глидере, без разрешения вторгшегося в воздушное пространство Сагетти Корпорейшн, Еще на дальних подступах к зданию собьют зенитные батареи. Однако в этот раз Кенни Бампер, воспользовавшись своими полномочиями руководителя службы безопасности корпорации, приказал беспрепятственно пропустить нарушителя. Пастор покатился по дорогому ковру, однако плазмомета из рук не выпустил. За лобовым стеклом Глидера, вломившегося в кабинет начальника службы безопасности и застрявшего в пробойне, виднелись напряженные лица лося бампера, занозы и четки Челмерса. Нос Глидера, пробив окно, вошел в кабинет, однако бронированное стекло не осыпалось, а по-прежнему крепко сидело в металлической раме, и бывшие десантники никак не могли попасть внутрь. Приоткрыв дверцы Глидера и зависнув над пропастью, они яростно лупили в окно кабинета ногами, но твердое стекло не поддавалось их усилиям. Джулия бросилась на упавшего пастора. Однако расстояние было слишком велико, и она никак не успевала перехватить его, прежде чем он, кривясь от нестерпимой боли, вскинул плазмомет. Это было ясно ей. Это было ясно Казимиру и Ларри. Это было ясно Гламу. Это было ясно Оззи. Однако пастору терять уже было нечего. Он понимал, что живым из этого кабинета уже не выйдет. Он понимал, что если попытается стрелять, то успеет сделать не больше одного выстрела, и он собирался использовать свой единственный выстрел, чтобы умереть красиво и забрать с собой в ад своего главного врага, как и подобает настоящему благородному мафиозу. И этим врагом была не Джулия. Бампер наконец ухитрился высадить лобовое стекло Глидера, и они с Ларри одновременным кувырком нырнули в кабинет. Однако было уже слишком поздно. Ослепительная вспышка, сопровождаемая оглушительным визгом, блеснула в кабинете. Пастор выстрелил в Гламма. Плазменное пламя на мгновение ослепительно осветило кабинет бампера, фотографическим блицем запечатлев на сетчатке глаз участников драматической сцены моментальный снимок, который наверняка получил бы Пуллицеровскую премию, будь он запечатлен на каком-нибудь более надежном носителе. Полулежащий на полу обреченный глам Сагетти. Глаза огромные, рот приоткрыт, на лице скорбное выражение человека за секунду до неминуемой смерти — Застывший в броске Ларри Джарвис, совсем чуть-чуть, мучительно, чуть-чуть не дотягивающийся кончиками пальцев до пастора. Ози, Пастор, эффектная стойка, безумное лицо, до боли стиснутый в побелевших пальцах плазмомет, изрыгающий ослепительную смерть. И танцовщица Джулия, Светлана Рысь, делающая последний в своей жизни рывок, уже не на перехват пастору, нет, это слишком далеко. Назад и наискосок, в сторону Глама, на перерез прерывистому потоку жидкого огня. Успеть прикрыть собой любимого человека, дать ему еще один шанс, дать рейнджерам время скрутить негодяя! Этот моментальный снимок бесконечно долго висел в пространстве и в перегруженном сознании всех присутствующих. А потом время снова сорвалось с цепи и рвануло вперед, еще быстрее и яростнее, чем раньше. Заметались по кабинету с сполохи рикошетов, оглушительно завизжали плазменные очереди, заглушив тихий вскрик Джулии и приглушенный звук падения ее тела на ковер. Дико взревел Галам Сагетти, заноза все-таки дотянулся до пастора. Поздно. Слишком поздно. И они, сцепившись, покатились по полу. Рысь приподнялась на локте и недоуменно уставилась на Лося, держащего в руках угол тяжелой гранитной столешницы. За мгновение до того, как трассирующая плазменная очередь должна была войти в грудь Светы, бывший горностай, стремительно перекатившись по полу, ухватился за свой стол и отчаянным рывком вздернул один его край в воздух, прикрыв гранитом столешницы и себя, и Глама, и девушку. Генетическая энергия попаданий отбросила его назад, но он устоял на ногах, удерживая защиту до тех пор, пока Джарвис и Челнерс не обезвредили стрелка. Спасенный Глам бросился к Джули и крепко обнял ее из-замер. Казимир выпустил из рук нагревшийся стол, и тот, ударившись ножками о пол, с треском разломился пополам в том месте, от которого только что с визгом рикошетели плазменные заряды. Зашипел ковер, с которым соприкоснулись раскаленные гранитные сколы. Если бы Оззи успел сделать еще пару выстрелов, ему удалось бы пробить эту каменную преграду. Витковский подошел к боссу сзади, серьезно посмотрел в глаза Джулии, лицо которой выглядывало из-за правого плеча Глама. «Это вот ты сейчас что изображала?» — тихо проговорил Лось. «Это вот что было?» «Я?» Ошарашенно пробормотала рысь, только что прошедшая по бритвенному лезвию между жизнью и смертью. «Я спасала Глама». «Плазменный заряд прошёл бы сквозь вас обоих, как нож сквозь масло», – мрачно заявил Витковский. «Или ты сегодня надела бронелифчик?» «Бампер, я очень тебе благодарен», – проронил Глам Сагетти, не поворачиваясь. «Я обязан тебе жизнью, и этого я никогда не забуду». «Но немного ли ты себе позволяешь по отношению к мисс Джулии?» «Пошел к черту, дурак!» — поддержала его Светлана, стремительно приходя в себя и снова вживаясь в образ. «Займись он лучше клиентом!» Джулия ткнула на маникюренным пальчиком за спину Казимиру, где заноза уже обездвижил противника парализующими ударами в нервные узлы и теперь пытался найти что-нибудь, чем можно было бы его связать. Бампер Казимир печально покачал головой — Господи, какой вопиющий непрофессионализм. Прав был клык, Ни разу не бабское это дело. А он-то после многолетнего общения с рысью уж было поверил, что из них тоже могут получаться отличные бойцы. Но нет, рано или поздно бабская натура себя проявит. Какой-нибудь вопиющей глупостью в самый ответственный момент операции. Чтобы он еще раз с бабой на серьезное дело? Безнадежно махнув рукой, лось проговорил. «Босс, вам лучше перейти в более защищённое помещение. Боюсь, из-за разбитого окна здесь сильно сквозит». «Хорошо, Кенни. Глам тоже быстро справился с потрясением. Переместимся в мой кабинет и допросим предателя. Только сначала мне хотелось бы наедине перекинуться со своей невестой парой слов». Бампер устремил на Джулию настороженный взгляд. Та сделала едва заметный жест, не беспокойся, всё под контролем. «Эээ...» «Конечно, босс», — проговорил Казимир. «У меня здесь звуконепроницаемое помещение для отдыха, только времени совсем нет». «Хорошо, хорошо», — нетерпеливо прервал его босс. «Это не займет больше пары минут». Глам и Джулия прошли в комнату отдыха начальника службы безопасности, и бампер плотно прикрыл за ними дверь. «Присаживайся, дорогая». Сагетти указал на одно из стоявших здесь релаксационных кресел. Второе он занял сам. «Мне хотелось бы поговорить с тобой по душам». Джулия серьезно посмотрела на него. Она понимала, что сейчас ей зададут много неприятных вопросов, и мысленно уже выстраивала линию защиты. Лучшая защита, как ей было известно, — это нападение. «Милый, послушай меня», — мягко проговорила она, — «если ты думаешь...» -ш -ш -ш. Сагетти приложил палец к губам, дождался, пока Джулия замолчит, подмигнул ей и полез в карман. «Посмотри-ка, что я нашёл в кабинете у бампера», — сказал он, доставая из кармана гранату. Джулия подобралась, изготовившись к броску, но глам молниеносно вырвал чеку, зажав рычаги взрывателя между пальцев. «Нет-нет-нет, не стоит, а то я чего доброго не удержу эту штуку». Видно, её выронил Оззи, когда Кенни сбил его глидером, спокойно пояснил Сагетти, кладя руку с зажатой в ней гранатой себе на колено. «А теперь мы с тобой поговорим, красавица». Глам, это какая-то ошибка. Сдавленно начала Джулия, но жених снова оборвал её. -ш -ш -ш. Говорить буду только я. Идёт? А то ведь вас наверняка обучают каким-то практикам вербального гипноза. Заговоришь мне зубы, милая, и стукнешь пепельницей по затылку. М? Я вообще не понимаю, о чём ты. -ш -ш -ш. Ещё раз откроешь рот без спроса, и я разожму руку. «Я теперь понимаю, что у тебя важная миссия, и вы все это время использовали меня. Кенни тоже из ваших? Впрочем, какая разница?» «Каким же я был слепцом? Мальчишкой?» Джулия молчала, пристально глядя на него. «Колхейн, Вагнер, Мэнинг. Это же ваша работа», – поинтересовался он. «Вы разрушаете один мафиозный клан Тахома за другим, используя меня в качестве орудия. Вы русские, верно?» Вы мстите нам за дальний приют. Джулия молчала. Лишь в ее глазах блеснуло что-то хищное, кошачье, безжалостное. Отец иногда говорил, что русские рано или поздно спросят с нас за дальний приют. Задумчиво продолжал Глам. Операция пошла не по плану. Наше участие не удалось сохранить в тайне. Он покосился на Джулию. Моего отца тоже вы. Впрочем, нет, молчи, не отвечай. «Не хочу знать». Уперев локоть в колено, он положил подбородок на кулак с зажатой в нем гранатой. «И ведь я сам, Мадонна, сам сунулся в вашу ловушку!» «Угораздило меня влюбиться в русского спецагента, убийцу, монстра!» Повисло тягостное молчание. «Послушай, Джулия!» – сдавленно проговорил глам. Поднял на нее взгляд, коротко вздохнул, словно готовясь броситься в ледяную воду. «Я не могу без тебя жить. Я обо всём догадался насчёт тебя, но мне плевать, кто ты, что ты и как тебя зовут на самом деле. Выходи, наконец, за меня замуж!» Рысь встретила его взгляд. С трудом прочистила горло. Такой поворот беседы явно ошарашил её. «Я могу говорить?» – поинтересовалась она. «Конечно. Она снова сделала паузу. Наконец проговорила». Мне еще ни разу не предлагали руки и сердце, угрожая гранатой. А, да, конечно. Он с натугой вставил чеку обратно в гнездо и протянул обезвреженную гранату свете. Вот, возьми. Я готов быть вашим агентом, осведомителем, палачом, кем угодно. Я готов вас финансировать, в конце концов. Только выходи за меня замуж. Интересная получается помолвка, задумчиво проговорила рысь, принимая подарок. Ты предлагаешь мне гранату вместо кольца? Я предлагаю тебе собственную жизнь, с достоинством произнес благородный Дон. Ты можешь прямо сейчас убить меня голыми руками, я даже не стану сопротивляться. Я ведь видел, как ты расправилась с убийцами, которых послал пастор. Глупый. Она взяла его голову в ладони, нежно поцеловала в лоб. Я не допущу, чтобы тебе причинили вред. Ты мне очень нравишься. Но дай мне время немного разобраться в своих чувствах. И дай нам всем время разобраться с и Бенутса. Сейчас, на счету, каждая минута». Глам помолчал. «Что ж», — проговорила он наконец, — «по крайней мере, ты не сказала нет. Ты ведь только что пыталась прикрыть меня собой. Ты действительно меня любишь». Джулия засмеялась, поцеловала кончик пальца и мазнула им по губам Сагеттия. Давай вернёмся к этому вопросу чуть позже, сказала она, когда у нас не будет неотложных дел. Значит, ещё не скоро, вздохнул Глам. Это будет быстрее, чем ты думаешь. Она вернула ему гранату. Спасибо за доверие, милый. Для меня это было очень важно. Она встала и направилась к двери. Сагетти проводил её долгим, задумчивым взглядом.